Один садник бросил болтающего руками и ногами мальчишку в воздух, а другой с громким хохотом подхватил его. Мальчик взлетал в воздух и за всех сил молотя руками и ногами. Его ловил следующий, скачущий демон. Игра становилась всё жесточней. Монголы шатались в седлах от смеха и пытались скорее подхватить мальчишку. Кто даже не мог кричать потому что от быстрого движения у него перехватило дыханье. Природа смилостивилась над ним. После нескольких бросков у мальчика вяло повисла голова. Он, наверное, потерял сознание. Скоро один из ухмыляющихся садовников решил поймать мальчишку на меч, поставленный плашмя, и развлечение закончилось. Под тяжестью мальчика меч перевернулся. И стреё перерезала верёвку. Тело упало на землю с отвратительным звуком и несколько раз перекатилось по песку. Конь на всём скаку раздавил ему голову и растоптал неподвижное тело. Чёрный мальчишка валялся на песке, как грязный мешок с тряпьём. Хохочущий отряд садников возвратился в лагерь. У Уолтера так тряслись руки, что он выпустил уздечку. Он взглянул на Тристрома. Тот был белым, как мел. Они пытались что-то сказать друг другу, но не могли вымолвить ни слова. Уолтер почувствовал на губах соленый вкус слез, злость, пыталась бороться с ужасом и страхом. Все, что нам рассказывали об этих дикарях, истинная правда, еле-еле проговорил он. Мне всегда казалось, что в этих историях всё здорово преувеличен. Трис, а они не люди. Это просто настоящий дьявол. Я трус, воскликнул Трис дрожащей рукой, пытаясь вытереть с лица пот. Я хотел выпустить в них стрелы, но не мог двинуть рукой. Клянусь Богом, я никогда себе этого не прощу. Я сидел в седле, как перепуганная девица, и позволил им погубить ребёнка на наших глазах. Но мы мы ничего не могли сделать. Эти дьяволы Волтер с трудом подбирал слова. Они несутся как ветер. Мне кажется, тебе не удалось бы как следует прицелиться. Внезапно Волтер перегнулся через горб верблюда и слабо простонал. Меня мутит. Весь караван пребывал в таком же ужасе. И прошло много времени, прежде чем кто-либо смог пошевелиться. Потом толстый евнух подошел с лопатой и насыпал кучку песка над крохотным телом. Через некоторое время караван отправился в путь. Уолтер обратился к другу. Мы должны кое-что обсудить. Тристером ничего не ответил. Он ехал низко, опустив голову. Лицо у него было бледное и растерянное. Эти монголы, они не люди. По крайней мере, мы не так представляем себе человеческие создания. Они живут согласно кодексу под названием Улан-Есса. Их учат тому, что они высшая раса и могут и должны презирать, обманывать, шельмовать и убивать всех остальных людей. Этот кодекс возник во времена Чингисхана, когда он начал покорять Азию. Они нас ненавидят. Эрис, ты меня слушаешь? Тот молча кивнул. Мы должны уяснить себе одну вещь. Мы находимся в стране, которую они полностью контролируют. Они правят всей Азией, от Персии до океана, мывающего Китай.